Впрочем, сумрачность общего колорита остается в нашем восприятии. На все течение фуги брошен тревожный отцвет, главенствующий во всем цикле трагического речитатива фантазии. Возвратимся к крылатой фразе Бетховена. Он обыграл звучание имени немецкого композитора и величава, сравнил Баха с морем. Ручьи стекают в реки, реки в море, безмерно широк разлив Мелоса-Баха. Сколько бы раз мы не слушали концерты баховской музыки, не покидает ощущение, что стоишь изумленный у береговой каймы моря, более того, океана. Шедевры педагога-художника Второе авторское отступление. Непростой оказалась судьба баховских оркестрово-инструментальных произведений. В наше время они звучат на концертных эстрадах всех стран. А долгие десятилетия партитуры, ноты их оставались недвижимой, молчащей музыкой даже в родной стране композитора изменчивы вкусы и непостоянной репутации в искусстве. Но во все времена среди музыкантов известен был Бах циклом своих педагогических клавирных пьес, двумя сборниками «Прелюдий» и «Фук» под бесстрастно ученым названием «Хорошо темперированный клавир». Настолько велико значение этих сочинений в истории музыки, и в жизни мыслящих музыкантов всех поколений, что необходимо решиться еще на одно отступление от жизни описания Себастьяна Баха. На отступление, потому что, собственно, в биографии композитора эти сборники клавирных упражнений заняли скромное место. Достоверно известно, что Бах ставил перед собой действительно ученую и педагогическую цель преодолеть несовершенство устройства тогдашних клавесинов и написать пьесы во всех возможных мажорных и минорных тональностях, то есть практически решить так называемую задачу темперации. Он заботился о чистоте и удобстве игры на клаве и написал свои прелюдии и фуги для упражнений старшему сыну Фридеману. В объяснении своего труда на титульном листе сборника Бах сообщал, что прелюдии и фуги написаны для пользы и употребления жадного до изучения музыки юношества, особенно же для препровождения времени тех, кто уже преуспел всем учения. Известно, что окончательная редакция этого Тома Пьес 800 46 -я, 869 -я, относится к 1722 году. Пройдет больше 20 лет. Уже стареющий мастер снова возвратится к идее кеттонских лет, закончит вторую часть хорошо темперированного клавира, составленную из прелюдий фуг разного времени. Однако первой частью, кеттенским сборником «Прелюдий Фук» Бах практически уже достиг цели – улучшения темперации. Заботливый отец собственноручно перепишет сборник и для второго своего сына Иммануэля. Можно еще добавить, что в течение всей жизни Бах-педагог пользовался своими циклами «Прелюдий Фук» в занятиях с учениками. Вот и все, что связывает этот цикл с жизненным путем композитора. Но было бы искажением биографии Иоганна Себастьяна, если бы не внести в повествование о самой жизни композитора судьбу хорошо темперированного клавира. Ученый музыку написал гениальный артист. Он превзошел попытки Улучшение клавирного строя, делавшиеся учеными. Известно, что система совершенствования темперации была разработана немецким теоретиком музыки и акустиком Андреасом Вейкмейстером в конце XVII века. Но лишь прикосновение гения Баха к теории внесло коренной переворот в исполнительское искусство.